Называется фазовой кривой Биологически колебательные системы классифицируются по-разному Истинными биологическими ритмами, как уже отмечалось, являются только самоподдерживающиеся колебания То есть те колебания, которые обнаруживаются при отсутствии каких-либо периодических процессов в окружающей среде Например, изменение температуры или света. Такие ритмы называются эндогенными, так как они явно возникают по причинам, скрытым внутри организма. Ашов, Клоттер и Вевер называют их активными системами, поскольку они усваивают необходимую для поддержания их колебаний энергию из некоторых, Постоянных источников В отличие от них Пассивные системы Обнаруживают ритмический Характер лишь благодаря Своей способности Реагировать на периодические Процессы, происходящие В окружающей среде И не могут извлекать Необходимую для их поддержания Энергию Из какого-либо постоянного Источника Такие ритмы называют Экзогенными, поскольку их происхождение не связано с самим организмом Примером экзогенных ритмов может служить процесс фотосинтеза Начинающийся на рассвете и останавливающийся с наступлением ночи Истинные, эндогенные ритмы не всегда легко отличить от экзогенных Многие истинные ритмы в постоянных условиях постепенно затухают. Кроме того, вполне возможно, что организм реагирует на какой-либо периодически меняющийся фактор, о существовании которого экспериментаторы могут и не знать. Биологические ритмы по длительности своего периода делятся на суточные, циркадные, или околосуточные, с периодом около 24 часов. Приливные, когда период приближается к 12,8 часа. Лунные, с продолжительностью периода в 28 дней. Полулунные, с периодом в 14-15 дней. И годичные, если период равен году. А в лабораторных условиях можно иногда наблюдать окологодовые или циркануальные периоды, несколько отличающиеся от годичных. Примечание редакции. При описании экспериментов по изучению биологических ритмов чаще всего приходится пользоваться терминами, которые определяют условия освещенности. Подопытных объектов Чередование света и темноты обозначают начальными буквами слов «с» и «т» И цифрами, показывающими продолжительность света и темноты в часах Так, например, эксперимент, в котором за 12 часами света следует 12 часов темноты Записывают следующим образом СТ 12 к 12 Если за периодом света продолжительностью в 16 часов Следует период темноты продолжительностью 8 часов Пишут СТ 16 к 8 Сумма часов при этом совсем не обязательно составляет 24 Например, СТ 8 к 8 После цифр, обозначающих часы света и темноты В скобках можно дать интенсивность света в люксах, например, СТ 24 к 24 в скобках 5000. Исходя из этого, запись СС в скобках 100 означает непрерывное освещение интенсивностью 100 люксов, а TT непрерывную темноту. Таковы основные термины, которые нам потребуются при описании биологических ритмов.